Страховочного троса у меня не было, ни что, кроме потных ладоней не связывало меня с упорами, и парашют я с собой не захватил, так что обрёг себя на свободный полёт. Впрочем, в рюкзаке лежали бумажные салфетки, пару шоколадных батончиков с изюмом и кокосовой начинкой, и упаковка влажных салфеток с лимонной отдушкой. Я мог только похвалить себя за предусмотрительность. Шлёпнувшись на крышу лифта, находящуюся на 13 этажа ниже,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 Я осторожно подошёл к боковой стене ниши и выглянул из-за угла. Увидел длинный пустынный коридор. Свет попадал в него из открытых дверных миров, как я и предполагал. В силу L-образной конфигурации отеля, в каждом конце главного коридора перпендикулярно ему располагались более короткие коридоры, также с номерами. Охраняемая лестница аварийной эвакуации, по которой мне подниматься не стал, находились в этих крыльях.